Глава десятая. Оригинал. С момента моего сражения в клане Дио прошло уже два дня. Время пролетело так быстро, что отдохнуть совершенно не удалось. А ведь у меня есть и другие обязанности. Именно поэтому сейчас я сижу под крышей старенького склада и наблюдаю за целью. Второй контракт истекает сегодня. Надо бы поторопиться, чтобы союз не злить. Винсент Эллисон. Глава одной крупной подпольной фирмы. Любит азартные игры, выпивку, курение, женщин. Во время работы занимается поставками грузов в другие страны, а также использует свой личный магический тип для улучшения оружия. Опасный малый. В прошлом я еще не слышал о магии, что способна улучшать предметы. Однако сейчас, наблюдая, как от простого прикосновения магическая винтовка стала вдвое больше и мощнее, все остановилось на свои места. В моем мире таких магов называли культиваторами, что бы это ни значило. Они всегда считались опасными, но полезными. Встретить такого можно было в одном-двух городах на всю страну. Зато никто не жалел отдать последние гроши на улучшение оружия или брони. Но почему мне настолько безразлично? Словно после битвы с Росом все перед глазами угасло. В том мире мне довелось терять контроль раз 5-6 и все эти ситуации заканчивались слишком уж плохо и кроваво. Каким бы я не был безразличным ко всему скучному, включая войны и легкие убийства, но в момент, когда глаз чернеет, сдерживаться не могу. Сам не знаю, как избавиться от остатков душ, что засели в моей. Все они ведь не свежие, а именно значимые. Души тех, чьи жизни забрать было сложнее всего, включая старшую сестренку из прошлой жизни. «Ладно, что-то я расклеился. Хватит ныть, Кадзу, пора работать!» Спрыгнул с балки у потолка и быстренько оценил ситуацию. Пять человек. Цель дальше всех. Успел среагировать и уже схватил ту самую улучшенную винтовку. Слабак! Кольцо на пальце мгновенно отозвалось. «Я еще не менял заложенные магические навыки!» а потому первым в дело пошла молния, разряд которой направился по полу вдоль комнаты. Четверо охранников Винсента задергались, словно куклы на нитках, а после рухнули на пол, источая теперь мерзкий запах. Их лидер успел подпрыгнуть и, оказавшись на столе, прицелился в меня, спустив курок. Пуля, выпущенная из улучшенной магической винтовки, попала в плечо, пробив кожу и кости насквозь такой силой, что меня отбросило на метр, разорвало все плечо. Но рука валялась теперь в стороне. Убойная мощь. Он рассмеялся, передернув затвор. «Не думал, что вы, чистильщики, появитесь так скоро. Ну и как тебя звать? Мое имя тебе не пригодится». Поднялся и, воспользовавшись полной регенерацией, мгновенно отрастил новую руку. Заметив это, Винсент не на шутку перепугался, но не отступил. Постарался сделать вид, что даже не удивился. «Какой наивный мальчик!» «Кто ты такой вообще? Это магия лечения, что ли?» «Не совсем. Благодаря твоим дружкам я хорошо пообедал. Чертов монстр!» В этот момент главные двери склада распахнулись. В комнату вбежали ещё шесть человек. «Надо же! А мне сегодня везёт. Настоящий пир!» Они окружили меня с магическими винтовками в руках. Да, не лучший разворот событий, однако и не самый худший. Я словно вспомнил весь свой прошлый опыт. Когда же глаз подсказал, что один из них приготовился нажать на спусковой крючок, мгновенно снял иглу с пояса и метнул в цель. Длинное острое оружие пронзило глаз. Раздались душераздирающие крики». Остальные также начали стрелять, а как рожки опустили, застыли в ужасе. Меня закрыл с собой громадный пес с тремя хвостами. Он оскалился, наведя ужас, но сам делать ничего не собирался. Воспользовавшись новым кольцом второй раз, создал огромную молнию. Повезло, что кучка недотеп подошла довольно близко. Удалось избавиться от всего скопа одной атакой. «Чувствуя, как души сливаются с моей, я улыбнулся, не сдержавшись, а после взглянула на Винсента. «Ну что, еще подмога будет?» «Я не против». «Да кто ты такой?» Он собрался выстрелить вновь, но не успел. Третье заложенное заклинание в кольце создало мелкий разряд. Электричество поразило оружие, и оно буквально разлетелось на части, ошпарив руки Винсента. Тот слетел со стола и, рухнув назад, попятился к дверям, боясь отвести от меня взгляд. «Погоди! Постой! Давай поговорим!» Не успел он закончить, как вторая игла вонзилась в грудь, поразив сердце. «Готово!» Вздохнув и потянувшись, я размялся. Работа оказалась несложной, но продуктивной. Десять душ, не считая одной потраченной. Хороший результат! К слову, может, пора разнообразить свой ассортимент? Что там есть такого полезного? Точно. Сосредоточившись, я прогнал в сознание все навыки, коими владел в прошлом мире. Среди них было кое-что полезное и не слишком затратное. Стоило сосредоточиться, как полученные души зарезонировали, а точнее соединились воедино. В ту же секунду в руке начал проявляться темный образ чего-то длинного. Меч. Черный, как смола. Сотканный из душ живых существ. В прошлом мире он резал даже металл, как масло. Удобная штука в ближнем бою. Жаль только, что даже на его призыв одна душа требуется. Отзову сейчас и все. Душ-то в доступе не осталось. Надо бы в следующий раз десяток душ потратить и на подобный щит. Раньше выручал, и здесь пригодится. Избавившись от меча, сразу направился к выходу. Такси было уже где-то неподалеку. Интересно, что скажет Сара, когда появится. Главную цель я убил без каких-либо улик, указывающих на убийцу. Остальные, ну, можно выкрутить все так, что на них напали. К примеру, банда из другого района. В бедном частенько такое происходит. Никто и не удивится. Вот только стоило подумать о Саре, как заметил ее у внешних ворот склада. Она стояла в угрожающей позе, хмурясь. Подойдя ближе, улыбнулся и хотел было поприветствовать, но девушка оказалась быстрее. Она влепила мне пощечину, оскалившись. «Ты что творишь, Маркус?» «Сара, что ты здесь?» «Сюда несколько нарядов уже едет. Скажи спасибо, что задержала случайные аварии», показала она в воздушной кавычке. «Спасибо. Но разве куратор может вмешиваться?» «Нет, конечно, придурок. Ты такого шума никогда раньше не наводил. Еще и воспользовался какими-то там страшными истинными способностями. Идем!» Схватив меня за руку, Сара побежала подальше от склада. Остановились мы только минут через 15, в темном переулке. Отдышавшись, она вновь уставилась на меня суровым взглядом. «Объясняйся». «Чего ты привязалась?» Я свою работу выполнил, следов не оставил. А камеры? Чего? Вот же болван, слушай сюда. Мне пришлось вмешаться и скрыть тебя от камер в помещении, где ты всех порешил. Такое точно в новости попадет. Мы, чистильщики, должны работу тихо и быстро делать, а не с размахом. Прости, совсем не подумал. Ты последние дни какой-то сам не свой вздохнула, она, почесав затылок. Ни разу до этого не ошибался. Поверил в себя, что ли? Так зря. Не дорос еще сопляк хренов, чтобы меня подставлять. Почему ты вообще вмешалась? Есть причина. Раз в месяц кураторам награду предоставляют, если их подчиненные все задания успешно заканчивают. Так значит, ради собственной выгоды. Этого больше не повторится, можешь не сомневаться. Вот только если хочешь сдохнуть, Есть пути и попроще. Яне, если тебя обнаружат, в тот же день красную метку получишь, а уже через полчаса будешь валяться мертвый. И не важно где, в собственном клане или темной подворотне. Короче, не беси меня больше. Понял? Прости. Да уж, получив нагоняет человека, на которого бы никогда не подумал, я словно мозгами на место встал и правда разошелся. Стоило бы по-тихому устранить Винсента и быстро уйти, у меня были шансы. Так нет. Решил показать себя. Темное прошлое в голову ударило. Легкую добычу почувствовал. Я знаю, что нарушаю многие правила. Если узнают, вдвоем с тобой в одной могилке лежать будем в обнимку. Поэтому больше на меня не надейся и старайся не подводить. Да, исправлюсь. Надеюсь. Все, я пошла. Постой. Что еще? Спасибо, болва. Сара скрылась привычным методом. Я же так и стоял на месте, обдумывая происходящее. А она лучше, чем пытается казаться. С виду всегда строгая и холодная, но на деле довольно доброе. Вот только злить ее и впрямь не стоит. Мой глаз не может просканировать способности Сары, как и общий показатель. Скорее всего, артефакт. Но в одном точно уверен, ее сила поразительно скрыла камеры, устроила аварию, и все это, оставаясь незамеченной. Может, личный тип? Ладно, пора немного поспать и прийти в себя. Запоминающийся вечер вышел. Спустя несколько дней. Получив сообщение от Луны, сразу принялся собираться. Она позвала посидеть в кафе и обсудить ближайшие мероприятия в академии. С нового курса станет сложнее в плане практики. Как уже и говорил, в этом мире странно относятся к магии. Используют ее везде, но грезят отказаться от всех типов во имя технологий. Глупая какая-то логика, как по мне. Однако на месте правительство не сидит. Только за последние сотню лет Заставили общество от стольких полезных техник отказаться. Нацепив любимую куртку, взял с собой кольцо Росса. Так, на всякий случай. И вышел из комнаты, нарвавшись на сестрицу. Арка стояла прямо у моей двери в любимом образе. «Привет, Арка! Куда ты идешь?» Выпалила она, приблизившись и прижав руку к моей груди. «Да, хочу с Луной обсудить ближайшие экзамены. О, тогда я с вами и...» «Прости». «А?» «Она позвала меня лично. Давай в следующий раз». «Ну, понятно». Отведя взгляд, сестра отвернулась. Она явно была недовольна, но на мое удивление вновь скрестила взгляды через мгновение. «Завтра я хочу прогуляться». «Ты же не откажешь мне?» «Прогуляться? Куда?» «Неважно, брат ты мне или нет». «Хорошо. Как я могу отказать такой милашке?» О, черт, вырвалось само собой. Однако, услышав меня, арка прямо засветилась, натянув улыбку до ушей. Супер! Тогда на завтра планы не строй, Маркус. Убежала, так и сияй. Вот уж интересная у меня жизнь складывается. Выйдя из клана, через главные ворота осмотрелся. Вроде бы Луна уже должна была подъехать. Точно, вон и машина ее клана стоит. Но где она сама? Прошелся вдоль высоченного забора, а как дошел до поворота, услышал знакомый голос. «Ну и что тебе нужно?» «Женский. Точно принадлежит Луне». Использовав глаз, просветил стену и застыл. Она стояла напротив парня, с которым удалось познакомиться относительно недавно. «Луна, я же говорю!» – чуть ли не кричал он, нервничая и дрожа. «Ты меня не узнаешь?» «Мы учились вместе? Я же...» «Эй!» Решив оборвать возможные проблемы, вышел к ним и привлек внимание. Луна, как и ожидалось, сразу забыла о незнакомце и рванула ко мне. Повисла на шее и страстно поцеловала, задрав одну ногу. Я и сам обхватил ее за талию, показав, как сильно соскучился. Но вот только нас довольно быстро прервали. «Это он!» «Точно он!» «Человек!» занявший чужое тело, как и я. Настоящий Маркус Джир в образе неудачника из клана Касатных. Да уж, Маркус, из одного болота в другое. Ты бы хоть задумался, что не так делаешь в этой жизни. Вот и ты, процедил пацан из клана Касатных сквозь зубы. Я искал встречи с тобой, милый. «Кто это?» — обратилась ко мне Луна, продолжая держать руки на шее. «Мой старый знакомый. Не против мы с ним поговорим в стороне пару минут?» «Конечно. Только не задерживайся. У нас планы». «Ага». Не дав возможности оригиналу Маркуса ответить, обхватил его за шею и потащил подальше. А как дошли до следующего поворота, я осмотрелся и, убедившись в отсутствии других людей, прижал пацана к стене, сжав горло. «Ну и нахрен ты появился?» — вырвалось на автомате. «Ты все же знаешь, кто я?» — прошептал оригинал, жадно хватая воздух. «Ты забрал мою жизнь, забрал у меня все». Вздохнув, я отпустил его, еще раз осмотревшись, а затем добавил. «Послушай, я уже знаю о тебе, не по своей воле попал в твое тело, а потому и не считаю себя виноватым в том, что случилось. Но но ты должен кое-что понять. Я изменил твою жизнь. До моего появления ты жил как неудачник с раздутым эго и без вариантов на будущее. Никак не пытался стать сильнее, забивал на сестру, которую постоянно отчитывали за твои проколы, и, боже, вязал с мамашей по выходным». Ты был настоящим неудачником. Пришлось приложить немало сил, чтобы изменить все это. Но я, Алуна, настоящий ты и поговорить с ней не смог бы. А я все исправил. Мы планируем пожениться. Не может быть, прорвало его. Оригинал замахнулся на меня, но ударить побоялся. Скажи, а вы уже? Усмехнувшись, я закончил. В постели она шикарна. И в этот момент он врезал мне по лицу. Врезал, что было сил. Да так, что я даже не почувствовал ничего. Неужели он и впрямь такой слабак? Но даже так подобное спускать не привык. Схватил за грудки рубахи и силы прижал к стене, осклабившись. Он испугался, зажмурившись. «Послушай ты!» «У вас все хорошо?» И снова Луна. Она показалась в пяти метрах от нас, наблюдая за происходящим. «Эх!» Не дождалась на своем месте Дурында. «Маркус, что происходит?» «Ничего», — ответили мы одновременно, что еще сильнее разозлило. «Луна, ему скоро уезжать. Не против, если часик с нами побудет?» «Ну ладно. А он где учится?» Приезжай, далеко от нас». «Давно я с ним не виделся. Как скажешь, милый. Ну, вы болтайте, а я пойду водителя предупрежу». «Ага». Как только она ушла, я добавил, «Слушай ты, я Маркус. Уже нет. Сейчас ты и гроша не стоишь, и звать тебя Скот. Он опустил взгляд, видимо, начиная понимать, что в моих словах есть смысл. Это расстраивало. Я и сам понимаю, что поступаю сейчас неправильно. — Послушай, — добавил, отпустив его, — сейчас мы с тобой прогуляемся. Ты же всегда любил Луну. — Да. — Тогда сможешь понять, что сейчас она по-настоящему счастлива. Но не вздумай ей говорить, кем являешься на самом деле. Иначе убью, не задумываясь. Понял? — Да. Я, правда, занял твое тело не специально, но сделать с этим уже ничего не могу. Поэтому тебе нужно начать жить заново, и я могу помочь в этом. Помочь? Скажем, немного деньгами, немного связями. Если займешься собой, то сможешь исправить собственное положение. В этом городе о твоем клане ничего не знают. Начнешь с чистого листа, если собираешься остаться. Но я хочу свою прежнюю жизнь. Ты еще не понял? Твоей прежней жизни больше нет. Я занял твое место и поставил много целей. Поверь, если в данный момент вернешься, то не обрадуешься сложившейся судьбе. Что ты сделал? Всего лишь стал достойным наследником. Неужели отец принял тебя? В какой-то степени. Он тот еще козел. Согласен. Наконец и этот паренек улыбнулся. Но как воина я его уважаю. Слушай, кто ты такой вообще? Если расскажу, не поверишь. В общем, дуй за мной и держи язык за зубами. Сегодня я позволю тебе вдоволь поболтать с Луной и все осознать. Понял? И еще кое-что. Не вздумай, говорит Луне, из какого ты клана. Вернувшись к машине, я хлопнул оригинала по плечу, улыбнувшись. «В общем, Луна — это скот. Он приехал из другой страны, мы с ним познакомились по сети. Скажи я, что старые знакомые, она бы точно заподозрила неладное. Приятно. А я Луна Дио. Из какого ты клана? Из кос. Он из Львовых. Закончил быстрее него, стрельнув жутким взглядом». Оригинал прямо вздрогнул. И впрямь кретин. Только что ведь предупреждал. Ого! А вот луна засветилась, услышав такой ответ. Я слышал это сейчас первый клан в той стране помощи. Не удивлена, что у моего возлюбленного есть такие знакомые. Буду рада пообщаться. Ага, я тоже. Пробубнил он с опущенным носом. Ну, тогда поехали в мое любимое кафе. Там сегодня ягодное мороженое подают.